А раскутер на лакеде, они нашли в 15 километрах на полянке поменьше. Машина висела в воздухе между двумя деревьями, намертво запутавшись в лианах. Себастьян забрался вверх и подцепил к макроинформеру КИБ-диагностер. То же самое, что с клёном, сказал он через минуту. Скажу ребятам с главной, пусть забирают и его. Видишь что-нибудь подозрительное? спросил Левицкий Клауса. который сидел в своём катере подстраховывал их сверху. Ничего. Несколько крупных животных, судя по биоритмам Гарилла Фостера, всё время толкутся вокруг, но близко они не подходят. Похоже, они с самого начала нас пасут. Вижу двух из них, ответил Герман. Чёртовски любопытные, как и всегда, и осторожные. Согласно правилам предварительного расследования, мало было за снять место происшествия с корабля. Смотритель, исполняющий обязанности следователя, должен по возможности задокументировать всё с земли. Сейчас такая возможность имелась, и Левицкий, подойдя к неумело устроенной охотничьей засидке, стал так, чтобы встроенная в его камбес камера наиболее подробно запечатлела саму засидку. установленную в ней аппаратуру и валяющуюся в траве автоматическую винтовку. Подождал с полминуты и перешёл на другую точку, потом на третью. Сам он всё это видел ещё сверху с корабля. Маскировку он в акеде сделал так себе, просто несколько воткнутых в землю веток. Впрочем, для отстрела неосторожных полуслепых животных и такой достаточно. Подошёл Себастьян и проверил с помощью кипдиагностера приборы. Поднял глаза на Германа, но ничего не сказал. И без проверки было ясно, что они в том же состоянии, что и остальная интоэлектроника. Потом они прошли вперёд и остановились перед местом, где Паган Вакеди устроил бойню. Другого слова Левицкий подобрать не мог. Герман, сам заядлый охотник-любитель, не соглашался с теми, кто считал охоту бессмысленной жестокостью. Он не видел ничего плохого в том, чтобы поощрять соответствующие интересы и наклонности сына. В свои 36 он успел добыть множество животных, среди которых были и весьма завидные трофеи. Однако всегда свято соблюдал и закон, и неписаную охотничью этику. А здесь то, что Левицкий увидел здесь, его без преувеличения потрясло. 10 многоногих броненосцев умертвили самым зверским способом. У каждого перебит выстрелом средний отдел позвоночника и повреждён спинной мозг, играющий, помимо прочего, важную роль в координации движений многочисленных пар ног. Долго же они мучились. Один ещё был жив. Нет, скорее одна.